В полуверсте местечка на голой, далеко расчищенной кругом площадки, стояло белое небольшое здание, обнесенное каменной стеной. У дверей стояли часовые и несколько каких-то джентльменов. «Можно видеть Сейолу?» — спросили мы. Джентльмены вежливо поклонились, ввели нас в сени, из которых мы вышли на маленький двор к железной решетке. Они отперли двери и пригласили нас войти. Мы вошли. Маленькое, обнесенное стеной пространство, усыпано было желтым песком. В углу навес. Там видны были постели. На песке, прямо на солнце, лежали два тюфяка, поодаль один от другого. На одном лежался Йола, на другом его жена. Когда мы подошли и кивнули ему головой, Он привстал, сел на тюфике и протянул нам руку. Жена его смотрела на нас, опершись на локоть, и тоже первая подала руку. Я отдался Йола табак и сигары. Он взял и, не поглядев, что было в бумаге, положил подле себя. А потом мы молча стали разглядывать друг друга. Я любовался им и его женой. Они, я думаю, нами не любовались». Он мужчина лет тридцати, высокого роста, вершков 14. атлетического сложения, стройный темно-коричневого матового цвета. Одет он был в жакете и синих панталонах. Ноги у него босые, грудь открыта нараспашку. Она в ситцевом платье европейского покроя, в чулках и башмаках, голова повязана платком. Она светлее мужа цветом. Ей всего лет 19 или двадцать. У ней круглое, смугло-желтое лицо, темно-карие глаза с выражением доброты и маленькая стройная нога. Они с любопытством следили за каждым нашим движением и изредка усмехались, продолжая лежать. Нам хотелось поговорить, но переводчика не было дома. У моего товарища был портрет Сейоло, снятый им за несколько дней перед тем, посредством фотографии. Он сделал два снимка. Один себе, а другой так, на случай. Я взял портрет и показал его сначала Сейоло. Он посмотрел и громко захохотал. Потом передал жене. «Сейоло! Сейоло!» заговорила она со смехом, указывая на мужа. Опять смотрела на портрет и продолжала смеяться. Потом отдала портрет мне. Сейоло взял его и стал пристально рассматривать. Наконец, пора было уходить. Сайёло подал нам руку и ласково кивнул головой. Я взял у него портрет и отдал жене его, делая ей знак, что оставляю его ей в подарок. Она, по-видимому, была очень довольна, подала мне руку и с улыбкой кивнула нам головой. И ему понравилось это. Он от удовольствия привстал и захохотал. Мы вышли Поблагодарили джентльменов. Я вспомнил, что некоторые из моих товарищей, видевшие уже Сайоло, говорили, что жена у него не хороша собой, с злым лицом и тому подобное. И удивлялся, как взгляды могут быть так различны в определении даже наружности женщины. «Видели Сайоло?» — с улыбкой спросил на свандик «Да, у него хорошенькая жена», — сказал я, желая узнать, какого он мнения о ней. — Да которое? У него их семь. — Семь? — Что ты? — Да, семь. Недавно адъютант его привез ему одну, а другую взял. Они по очереди приезжают к нему и проводят с ним недели по три, по четыре. Мы с натуралистом посмотрели друг на друга, засмеялись и поехали дальше. Сейоло один из второстепенных вождей. Он взят в плен в нынешнюю войну. Его следовало повесить, но губернатор смягчил приговор, заменив смертную казнь заключением. С тех пор, как англичане воюют с кафрами, то есть с 1835 года, эти дикари поступают совершенно одинаково по принятой ими однажды системе. Они грабят границы колонии, Угоняют скот, жгут фермы, жилища поселян и бегут далеко в горы. Там многие племена соединяются и воюют с ожесточением, но не нападают в поле на массы войск, а на отдельные небольшие отряды, истребляют их, берут в плен и прячутся. Чем ближе подъезжали мы к Саймонстауну, тем становилось скучнее. Особенно напала на меня тоска, когда я завидел рейд и наш фрегат, вооруженный, с выстреленными брамстеньгами, вытянутым текелажем, совсем готовый выйти в море. Мы кое-как плелись по песчаной отмели, по которой раскатывался прилив. Чуть вал ударит посильнее и обдаст шумной пеной колеса нашего экипажа, Лошади фыркали и бросались в сторону. «Аппл!» — кричал Вандик и опять пускал их по морскому песку. 11 апреля вечером, при свете луны, мы поехали с Унковским и по Сиэтам на шлюпке к воину Андреевичу Корсакову, на шкуну «Восток», которая снималась с якоря. Не помню, писал ли я вам, что эта шкуна, купленная адмиралом в Англии, Для совместного плавания с нашим фрегатом должна была соединиться с нами на мысе Доброй Надежды. Теперь адмирал посылал ее вперед. Вечер был лунный, море гладко, как стекло, шкуна шла под малыми парами. У выхода из Фолсбея мы простились с Корсаковым надолго и пересели на шлюпку. Фосфорный блеск был так силен в воде, что весла черпали как будто растопленное серебро. В воздухе разливался запах морской влажности. Небо сквозь редкие облака слабо теплилось звездами, затмеваемыми лунным блеском. Половина залива ярко освещалась луной, другая таилась в тени. На другой день, 12 апреля, ушли и мы. Было тихо. Хорошо, но ненадолго. Май 1853 года, Индийский океан.